Глава 18. Встреча. Не повезло. С планету драть удалось, однако от преследователей отделаться — нет. Оба корабля медленно разворачивались, а спустя несколько минут стали на тот же курс, что и Ракот, стремясь его догнать. Вот только по скорости корабль старателей делал их по полной. Ха, кажется, свалили!» «Не радуйся раньше времени!» — проворчал вечно недовольный всем хороняк. Юджин же молчал. Он всецело сосредоточился на управлении кораблем и лишь изредка бросал взгляды на экран сенсора, словно проверяя, не появится ли новый противник и нет ли каких еще сюрпризов в системе. Однако первым неприятности заметился Жирика: Ракеты! Залп с двух кораблей быстро приближаются! Надо маневрировать! Мы тогда скорость потеряем, будем пытаться сбежать. Они быстрее! Тогда начинай их отстреливать, мне тебя учить, что ли, нужно! Они не хотят нас отпускать. Поняли, что мы на самом деле не хитрец. Да ладно, быть не может. Думаешь, только сейчас поняли? Да не это я имел в виду. Рик хотел было объяснить, что подразумевал тот факт, что преследователи кинулись в погоню. Но быстро поняли, что корабль с идентификатором хитреца двигается намного быстрее, вот и попытались достать. Как бы там ни было, Аракот, врубив движки, летел к барьеру. Однако на хвосте у него висел целый рой ракет, стремительно приближавшийся. Да еще и два корабля, которые уступали в скорости, но все же. Стоит замешкаться, мигом нагонит. Рика врубил орудийные системы, раздал цели турелям и пушкам. Вручную управлять ими было бесполезно, пока еще ракеты слишком далеко, и он на глаз не сможет их подстрелить, в отличие от бортового компьютера корабля. Тот все просчитывал и стрелял точно. Правда, не всегда эффективно. Уничтожить ракеты оказалось не так просто. Тем не менее, часть удалось сбить, остальные продолжали висеть на хвосте. «А это еще что за хрень?» Юджин даже постучал по экрану сенсора. Нет, никакой ошибки быть не могло. Со стороны барьера им на перехват шла небольшая эскадра из четырех кораблей. И они совершенно не походили на те, что преследовали Ракот. Даже с учетом того, что корабли из кадра были куда меньше, Рик обратил внимание на ряд других отличий. Новопоявившиеся шли куда медленнее, пока разглядеть в подробностях их не получалось. Но уже по специфике их корпусов бросалась в глаза разница с теми, что сторожили систему. Новоприбывшие корабли скорее напоминали Есть! Бортовой компьютер смог провести их опознание. Даже несмотря на то, что они не показывали свои идентификаторы, все четыре были узнаны терницы? Рика прочитал появившиеся на экране данные. Они что, заодно с теми, кто захватил Лима Каприз?» Скорее они как и кораблинок просто смогли прорваться через барьер. А чего тогда они прут к нам навстречу, а? Ну, решили, что мы заодно с захватчиками. Ага, или же захватчики им маякнули, что мол ракот сейчас смоется. Давайте-ка помогите. Думаешь, первоведец замешан во всем этом? А почему нет? Этернийцы давно уже якшаются с Роботекс. Почему не сейчас? Да ну, если остальные государства об этом узнают. Да успокойтесь вы, они просто пришли из за барьера. Скорее всего, они вошли в него по местным меркам несколько месяцев назад. Или только что, так как на них барьер не действует. Они ведь свои. И вообще, главное в другом, эти сволочи идут нам на перехват. Придется менять курс. «Ракеты на хвосте, да и корабли корпоратов тоже!» «Ну и что ты предлагаешь?» «Прорываться. Тупо пройти через атернийцев!» «Ты что, зуба рухнул? Четыре корабля, они нас разнесут на обломки!» «Не разнесут, это старая корыта. Наш щит должен будет продержаться пару минут. Ну «А дальше?» «А дальше, надеюсь, мы успеем отойти от них или вовсе к барьеру подлетим!» «А, ну что, может выгореть?» э, «А ракеты?» «Не забыли, что они у нас на хвосте?» «Если нас подобьют, ракеты живо догонят, и тогда от нас мокрого места не останется». «Есть шанс, что ракеты зацепят кого-то из атернийцев». «А, это если атернийцы корпоратом не союзники». «Ну, тогда предложи свой план». «Да, нет другого плана». «Ну так чего ты этот критикуешь?» «Ну а как иначе? Раскритикуй этот, и вы, может быть, ну новый придумаете». «Ха-ха-ха! Вот ведь старый козел, а! Слышь, рыха, а он нас стимулирует типа! Еще бы плетей дал, чтобы соображали быстрее!» «Обязательно, но позже!» «Ну что, раз других соображений нет, действуем как решили!» «Валяй!» Дал добро норик но Рик просто кивнул. Ракот тут же чуть повернул, и теперь летел прямиком навстречу приближающейся эскадре. Вот же запотло но почему не корабли ног прорвались через барьер? Почему эти? А мне везет, как всегда. Как бы там ни было, об терницах надо сообщить ног. О чем? Что мы тут их застали? Так могли бы в этот момент пройти корабли еще какого-нибудь государства? Ну я о том же. Могли, но появились и терницы. Считаю, об этом нужно сообщить. «Ой, о чем? У ног и этернии и так напряженные отношения. А что ты предлагаешь? Если в ног нам поверит, знаешь, что будет? Что? Война с Этернией». Ну и хорошо. Первовицу давно уже пора понусу дать. Ах, «Ах, Как был балбесом, так и остался. Почему? Да потому дать понусу первовицу это, конечно, прекрасно, но ты хоть понимаешь, что такое война двух космических держав. Ты хоть представляешь, сколько людей погибнет, сколько планет будет разорено? Война рано или поздно все равно случится. Да, но не из-за нас. И вообще, Ног может накопить силы собрать корабли с новыми движками. Вон синтов изучают. Может, еще чего сделать новенькое? Имея преимущество, этернию можно будет быстро поставить на колени, но сейчас. Ты вообще в курсе, что первовидец заключил альянс с несколькими другими государствами? Такие же диктатуры. — Да какая разница? Начнёт Нок воевать с Этернией, за нее вступятся другие. — Нок им по зубам надаёт. — Может быть, но у них есть свои договорённости. В конце концов, Нок окажется в меньшинстве. Но — Ну, у Нок тоже есть союзники. — И я об этом. Нок и Этерния потянут союзников, те потянут своих, и начнётся одна большая война. — Ну и что ты предлагаешь, молчать в тряпочку? — Пока не о чем докладывать. Есть у тебя доказательства, что этерница заодно с корпоратами? «Ну, они же нас атакуют!» «Они зашли в систему, захваченную врагом, и тут вдруг видят какой-то странный корабль. Что они должны подумать?» «Ну, давай свяжемся с ними, объясним, кто мы». «Ага, за наши головы в Этернии все еще награда назначена. Они нас отсюда живыми не выпустят». «Так и я о том же!» «Нет, не о том же. То, что мы, конкретно мы, враги Этернии, это одно. А что они в Лима Каприз и заодно с захватчиками — другое». Насчет второго у нас нет никаких доказательств так что будь любезен закрой варежку и не вздумай открывать ее в ног клянусь если из-за тебя начнется большая заваруха ты об этом пожалеешь река обиженно засопел да ничего говорить не стал ракот упрямо полз прямо навстречу приближающимся терницам при этом на хвосте у него все еще висели ракеты «Хреново. Мы в зоне поражения Терницев будем около двух минут. За это время они успеют пробить нам щит». «Ну и пусть. Серьезно повредить корабль не успеют, и мы сбежим. «Это если нам повезет. А если повезет им, то хрен мы куда сбежим». «Но главное — прорваться мимо них. Преследующие нас ракеты не фиксируют цель, они реагируют только на тепловые сигнатуры». «Думаешь, они перенаведутся на Терницев?» «Ну, скорее всего». В Этернице все корабли старые, движки работают на полную. Система теплоотвода наверняка тоже наладан дышит. Так что для ракет мы будем маленьким огоньком, а вот корабле Этерницев словно солнце». «Ракеты точно перенаведутся. ой «Ой-ой-ой, я чувствую, что допрыгаемся. Если вы где-то ошиблись, то мы...» «Заткнись!» — ревкнули на него в один голос Эюджина и, и Рика. Храняка замолчал, с обидой глядя на товарища из-под кустистых бровей. Ракот тем временем подошел к Этернейцам уже достаточно близко. По идее, они могли открыть огонь, но почему-то тянули. Юджин не выдержал. — Какого хрена они не стреляют? — Черт его знает. — Жду вот, пока мы подойдем поближе, чтобы ударить полным залпом. Чего помелче размениваться? — Ты как всегда умеешь поддержать. Спустя несколько секунд напряженного ожидания Этернейцы сподобились открыть огонь. Правда, совмещенный залп со всех кораблей едва ли просадил щит ракота на четверть, а потерянная мощность тут же начала восстанавливаться. — Это что было? Это такой у них залп? Со всех четырех кораблей? Моя бабушка веником била сильнее. — Что-то не так. Пальцы Рика уже бегали над клавиатурой. Он перенастраивал сканер. — Да что не так? Слабо ударили? Ну и что вам, позвольте узнать, не нравится? Это ж хорошо. «Это подозрительно. Это прекрасно. Подозрительно, что если бы они ударили так, чтобы нас даже щит не спас. Кажется, получилось. Что, ты о чем? Ракеты, смотри!» Часть ракет, пышным хвостом идущие следом за ракотом, вдруг разлетелись в разные стороны, избрав в качестве целей кораблей тернийцев. Миг, и один из звездолетов превратился во вспышку. Спустя пару секунд на месте корабля осталось лишь облако обломков, каким-то чудом оставшиеся на месте, дрифовавшие, бившиеся друг от друга. — По, сработало! — Ну еще бы! Рано радуйтесь, у нас на хвосте ракет больше нет, но корабли-то остались. Они хрен знает где. А еще есть этернийцы. Они ничего нам не сделают. Но... залп! Этернийские корабли вновь ударили, и снова очень слабо. А если учесть, что их теперь осталось трое, причем два из них были серьезно повреждены, ракеты их не взорвали, но все равно досталось им по полной. Хрень какая-то, даже пиратские лоханки бьют сильнее. Что это с ними? Судя по состоянию кораблей, с оружием дело обстоит совсем худо. А еще у меня есть подозрение, что часть орудий у них и вовсе демонтирована. Что? Зачем? И какого хрена они на таких кораблях сюда сунулись? Рика ничего не ответил. Что это все значит? Может, объясните. Эти уроды и что? Завалить нас не могут? Хроняка вертел головой, глядя то на одного товарища, то на другого. Ну, если остановимся и подождем. Нет уж. Я против. А я за. Э, хорошая шутка. Это не шутка. Сбрось скорость. Зачем? Мне нужно просканировать эти корабли. Ты да на какой черт они тебе нужны? Нужны. Рика ответил таким тоном, что обоим старателям стало ясно. Лучше сделать, как он хочет. Ведь когда Рика в таком настрое, спорить с ним бесполезно. Это, «Это идиотизм! Нам ничего не угрожает. Пробить нас банально не смогут, преследователи слишком далеко. Остановиться нужно буквально на пару минут. Даже не остановиться, а просто сбросить скорость». «Да я не понимаю, зачем? Борода так нужно. Зачем?» «Помнишь, ты возмущался, что я собирался настучать ног об терницах И ты запрещал это делать без доказательств. Но вот как раз сейчас я эти доказательства и добуду». «Эк тебя зацепило. Что, не устроив войнушку, жить не можешь?» «Лучше начнем ее мы и победим, чем начнут этерницы. Вместе со своими новыми союзниками они могут победить. Хочешь ходить в Рязь и поклоны бить первовицу?» Хе, «Ну, не особо». «Вот и я не хочу». А представить, что живу в мире, где за любой чих тебя могут забрать инквизиторы. Ладно, ладно, понял, я понял. Сбрасываю скорость, но шевелюсь быстрее, а то мало ли, как у этих этерницев все же найдут спушки. Это вряд ли. Все равно, я прям чувствую, будут проблемы. Я быстро, не переживай. Успокаивал старшего товарища Рика, вот только сказал он это скорее на автомате, так как был поглощен целиком и полностью сканированием кораблей этерницев. Минута прошла в напряженном ожидании. «Да, может, уже полетим?» Еще немного!» В этот момент этернийцы в очередной раз ударили по Ракоту, но, как и в прошлые разы, их попытки пропали в Туне. Энерголучи были полностью поглощены щитом, ну а кинетики, судя по всему, на кораблях этерницев не было. Впрочем, броня на Ракоте была такой, что с легкостью выдержала бы попадание с крупного калибра, и не одно. Но корабли терницев по габаритам явно не подходили для подобных орудий. А меньшим калибрам ничего бы они не сделали. Впрочем, у них, как уже было сказано, даже такового не было. «Рика, шевелись, корпораты на хвосте и быстро догоняют!» «Минуту!» «Нет у нас минуты Еще «Ещё чуть-чуть осталось!» «Твою мать, Рика! Они опять пальнули ракетами!» «Что? Зачем? Ведь э Терницы рядом!» Рика с трудом оторвался от терминала и удивленно уставился на сканер. «А им плевать, похоже, решили уничтожить всех с копом». «Нет, этого не может быть. Хотя...» Все, готово, можно улетать!» Бо, ну, наконец-то!» Юджин тут же вывел движки на максимальную мощность, и Ракот, получив на прощание еще один залп от Этернийцев, начал стремительно удаляться. Все трое уставились на экран сканера, где множество мелких точек ракет, выпущенных корпоратами, летели вслед за ракотом. Однако на пути у них находились три оставшиеся тернистские корабля. Они обозначались яркими жирными точками. <связывая> и действительно, горят, что твое солнце. А дича, на угле летают. А, на дровах. В этот момент корабли подошли довольно близко к старым тернистским развалёхам и рассредоточились. Несколько секунд, и на экране осталась только одна сигнатура. Два других корабля были уничтожены. ну надо же, какой живучий!» Однако живучий продержался недолго. Пару минут, и корпоратские корабли подошли к нему на дистанцию выстрела. Пара точных выстрелов, и последний корабль и превратился в мусор. «Ну вот, я же тебе говорил, и терницы с корпоратами не заодно. С чего ты так решил?» «Ну ты же видел все сам». Я видел, что корпораты уничтожили старой корыты, который давным-давно пора было выбросить на свалку. Что ты хочешь сказать? Что тернийцы специально отправили эти корабли на убой, чтобы мы это увидели? Мы тут случайно, и нет, это представление не для нас. Однако мы оказались свидетелями, что тернистские корабли находятся здесь. И их убрали. Мол, мы с ними воюем. Ну, типа того. Фу, бред. Ты параноик. О, как скажешь. — Я извиняюсь, что приходится вас отвлекать, но на хвосте у нас опять ракеты, и в этот раз уже нет старых корыт, на которые они могли бы отвлечься. — а ты смотри, какие упрямые. Ладно, надеюсь, успеем дотянуть до барьера, уже немного осталось.